Глава 6. Заповедное озеро. Фродо открыл глаза и увидел склонившегося над ним Фарамира. На мгновение прежние страхи воскресли в нем, он вскочил и отодвинулся. «Не надо бояться», — тихо сказал Фарамир. «Что, уже утро?» «Нет еще, ночь кончается, луна заходит. Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами. Лучше выйти наружу».